Глава 14 Москва. Петровка, 38. Сентябрь 1945 года. Васильков хоть и числился исполняющим обязанности старшего группы, но идти в одиночку к начальству не желал. Побаивался. «Ну, какой я старший!» — он уже в третий раз намыливал руки под умывальником. «Без году неделя в управлении. Пошли вместе, а, Вася?» Тот обмахивал свои брюки влажным платком и поначалу отнекивался, потом сдался. «Ладно, уговорил, но только один раз. Ты же знаешь мое отношение к начальству». «Знаю, знаю, Вася, спасибо». Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Васильков с Егоровым беспрестанно принюхивались к рукавам и лацканам своих пиджаков. Обоим казалось, что после чистки и проветривания одежда все еще воняла канализацией. Однако времени избавляться от противных запахов не было. Следовало срочно доложить комиссару о новых фактах, полученных в ходе оперативных действий. Вошли в предбанник начальственного кабинета и тут же нарвались на испепеляющий взгляд помощника комиссара, простоватого и довольно бестолкового капитана Коростелёва. «Тише!» – зашипел он с такой гримасой ужаса, какую умеют изображать только особо приближённые к высокому начальству. А что случилось, Петя?» — спокойно поинтересовался Егоров. «Комиссия из горкома». «Ты же знаешь, мы просто так сюда не поднимаемся. У нас срочный доклад». «Да вы с ума сошли! Какой доклад? Когда в кабинете такие люди?» Широкоплечий Егоров навис над щедушным помощником и грозно проговорил. «Петя, наш доклад касается безопасности высшего руководства страны. Представляешь, что с тобой сделают, если ты нас...» Договорить он не успел. Крыстилёв слыл глуповатым во многих отношениях, но только не в тех, которые касались его собственной шкуры. Мигом сорвавшись с удобного мягкого стула, он тут же исчез за высокой дверью кабинета. Секунд через десять дверь снова распахнулась, и в предбаннике появилась тучная фигура самого комиссара. «Слушаю вас, товарищи!» – пожал обоим руки. Васильков кратко изложил суть раздобытых под землёй сведений. Комиссар потемнел лицом. «Вы спустились под землю во дворе понеглинной и добрались до Кремля, миновав всего две решетки?» — уточнил он. «Всего две, Александр Михайлович. А если идти по новому коллектору от Арбата, то получается и вовсе одна». «Вот так фокус. А скажите ко мне, товарищи, у решеток остался кто-нибудь дежурить?» Егоров поспешил объяснить. «Мы спускались под землю вдвоем и оставили решетки без присмотра, полагая, что днем преступники проникнуть в Кремль не решатся». До наступления темноты ещё есть время, чтобы принять меры. «Ясно. Коростелёв!» — крикнул у русов помощника. «Я, товарищ комиссар!» — тот мигом оказался рядом. «Срочно соедини меня с комендантом Кремля! Слушаюсь!» В этот день рабочее время оперативно-розыскной группы затянулось до полуночи. Молодёжь пощадили. баронец Горшеня и Ким остались в рабочем кабинете управления. А Васильков, Егоров и Бойко начали с того что снова встретились в районе Неглинной с главным инженером центрального узла Крапивиным. Потом дождались прибытия двух автобусов с сотрудниками первого отдела НКГБ СССР. Примечание. Первый отдел НКГБ СССР – отдел Народного комиссариата государственной безопасности, отвечавший за охрану первых лиц государства. Крапивин имел с собой подробную схему старых и новых подземных коллекторов близ Кремля – а также схемы расположения канализационных люков. Первым делом сыщики Крапивин и начальник первого отдела спустились под землю и выставили надежную охрану возле двух запертых решеток. Потом вылезли наружу и до самой полуночи ходили по дворам и улицам, расставляя у каждого люка вооруженные посты. Когда они закончили работу, начальник первого отдела, 50-летний мужчина в гражданском костюме с тремя орденскими планками на груди Долго пытал Крапивина о подземных коммуникациях в районе Кремля. Разложив карту на капоте служебного автомобиля и подсвечивая фонариком, они лозили карандашами по плотной бумаге и о чём-то совещались. Сыщики курили чуть поодаль. «Ну что, здесь закончим и по домам?» – усталым голосом поинтересовался Бойко. «Да, не мешало бы прикорнуть часика 4 поддержал его Егоров. «Давайте, братцы, заскочим в управление, а оттуда я развезу вас», — предложил Васильков и поступил совершенно правильно, так как в управлении сыщиков ждал сюрприз. «Сопляка сегодня допрашивал в Бутырке по делу ограбления ломбарда на Старослободской», — рассказывал майор Павел Елагин, старший одной из оперативно-розыскных групп. Ему как раз выпал наряд на дежурство по управлению, поэтому Васильков с Егоровым и застали его на Петровке. «К ограблению сопляк отношения не имел. Сидит уже прилично, но других зацепок у нас нет, поэтому беседуем со всеми, кто промышлял в том районе. Вдруг чего нащупаем?» «Это правильно», — согласился Егоров и открыл коробку Казбека. «Угощайся». «Вот, спасибо. Не рассчитал я с Куревым. Без папирос остался». Сделав пару добрых затяжек, Елагин распахнул окно дежурки и продолжил. «Звать сопляка Олег Калугин. Прозвище Калуга». Последний месяц ходил под каким-то мутным типом, похожим на бабу. Настоящее имя Ян, фамилия неизвестна. По документам Аршинов Яков Кузьмич. Документ настоящий, но не его. Так, записал Васильков в блокнот, думаешь, он имеет отношение к нашему делу? Несколько дней назад молодёжь оперативно-розыскной группы Старцева ходила по соседним кабинетам управления донимала немало просила помочь в малопонятном деле». Малопонятным оно считалось потому, что преступники не оставляли внятных следов, а самое главное, были неясны мотивы допросов и убийств сотрудников водно-канализационного хозяйства столицы. К сегодняшнему дню мотивы выяснились, но следов и фактов не прибавилось. «А тут допрашиваю этого мелкого негодяя. Гляжу, он на пределе», — посмеивался майор Юлагин. «По моим вопросам никаких перспектив, не ни при делах. А я чую, уже готов сорваться и дать любые показания». Видать, настолько допекла ажитуха в общей камере, что согласен на всё. Короче говоря, поведал он мне интересную историю о том, что этот Яков Кузьмич Аршинов якобы мечтает пробраться по подземным коммуникациям на территорию Кремля. Для этого изучает литературу о подземельях, ищет людей, знающих планы коммуникаций и прочее. «Зачем Аршинову понадобился Кремль, не сказывал», — поинтересовался Егоров. «Озолотиться хочет, говорит, ценности там немалы Гохран, алмазный фонд, оружейная палата. И ежели с умом воспользоваться подземными ходами, то можно по до них добраться». «Спасибо, Павел», — поблагодарил озадаченный Васильков. «Нам бы протокол вашей беседы почитать». «Держите». Майор протянул несколько скрепленных листов. «Только вернуть до утра не забудьте». Оставив Елагину пяток папирос, сыщики расположились в своем кабинете и принялись изучать протокол. Читал Егоров, остальные курили и слушали. Из показаний Калугина следовало, что некий Яков Аршинов с настоящим именем Ян прибыл в Москву из Крыма весной 1945 года и за летние месяцы сколотил небольшую банду из четырех человек. В протоколе имелись довольно подробное описание внешности Аршинова и двух других участников банды – Алексея Мусиенко и Евгения Ковалева. На вид Аршинову было лет 25 или чуть больше. Внешностью он обладал весьма странной, так как скорее походил на некрасивую женщину, неуклюжую и мужиковатую, со смуглой кожей и редкими темными волосами. Рост – около 170 сантиметров, узкие плечи, широкие бедра – На внутренней стороне левого предплечья наколки из нескольких слов «Крым» и «Катя Лоскутова». Аршинов был коренным москвичом, но всю войну почему-то провел в Крыму. Об участии в войне не распространялся, может, и не воевал вовсе. Много и часто курил. Мог высмолить подряд до трех папирос. Алексей Мусиенко родился в 1926 году. Прозвище «Муся». В 1943 году был призван в армию и направлен на Центральный фронт. Бежал, не доехав до расположения воинской части. Ростом чуть ниже Оршинова, тощий, сутулый, плохо развит физически. В детстве часто болел. Внешне Мусиенко очень похож на крысу. Узкое лицо с длинным заостренным носом, испуганные маленькие черные глазки, вечно прилизанные жиденькие волосы и редкие крупные зубы. Под стать внешности и характер, трусоват, жаден, Склонен к обману не только незнакомых людей, но и своих корешей, за что часто получает по шее. Не курит из-за слабого здоровья. Любит калёные семечки, которыми запасается на рынке и таскает во всех карманах. Евгений Ковалёв на пару лет постарше Мусиенко. Кореша часто называют его Жекой или Ковалем. Самый низкорослый в банде, менее 160 сантиметров. Узкие плечи, фигура нескладная, несоразмерно большая голова и кривые ноги. Нос свернут в сторону, на щеке бурый шрам в виде английской буквы «Ви». Шрам остался от полученной травмы после ограбления бакалейного магазина в Скорняжном переулке. По пьяни Ковалёв любит рассказывать эту историю, выставляя себя героем. По характеру Ковалёв зловредный и вспыльчивый. В московских бандах подолгу не задерживался. Год ходил огольцом под Сафроном Володарским. После небольшого тюремного срока был под Сеней глухим, потом с год болтался сам по себе, покуда не прибился Коршинову. «Это всё о неизвестной банде», — закончил чтение протокола Егоров. Далее снова идут наводящие вопросы Елагина, касающиеся ограбления ломбарда на Старослободской. «Ну а что?» — с надеждой поглядел на товарища Васильков. «Некоторые факты прямо говорят о том, что нам крупно повезло». Главарь замышляет попасть на территорию Кремля по коллекторам. Один из бандитов обожает калёные семечки, а шелуху от семечек мы находили возле каждого из трёх трупов». Зевнув, Олесь Бойко, как всегда, пригасил оптимизм Александра. «О сокровищах Кремля мечтает каждый второй уркаган, а калёные семечки лузгают трое из четырёх босиков», — произнёс он скучающим голосом. «Это во-первых. А во-вторых, где их искать?» На вопросы Елагина о местонахождении банды Калуга не ответил. Не знает. Да и видел он их в последний раз давно, ещё до своего ареста. В чём-то Бойко был определённо прав, но если бы оперативники всегда руководствовались скептицизмом Олеся, то они бы не раскрыли по горячим следам ни одного преступления. «Во-первых, теперь у нас есть данные преступников, описание внешности, имена, фамилии и прозвища», ответил Егоров в стиле Бойко. «Во-вторых, «Не забывайте о татуировке на левой руке. Одно дело, когда набивают привычное изображение. А здесь мы имеем название полуострова, где этот фрукт явно ошивался, и имя, фамилию девицы, которая запала ему в душу». Выводы Егорова Василькову понравились куда больше, чем вялый пессимизм Бойко. «Вот что, товарищи, — сказал он, — час поздний следует отдохнуть. Предлагаю следующее. Пока один пару часов спит...» Двое других занимаются поисками бандитов и девчонки по фамилии Лоскутова. «Согласны?» «Все лучше, чем бестолково клевать носом», — проворчал Олесь.